У ограды он вышел из машины, закрыл на ключ ворота, покачал, проверяя, надежно ли заперты. Дальше мы ехали молча. Садов включил УКВ и вел машину под музыку. Но я был уверен, что он толком не слушает. Включил просто так, вроде сигнального устройства. В тоннеле звук пропадал совсем или заглушался треском помех, но он не обращал внимания. Кондиционер не работал, и, выбравшись на скоростное шоссе, мы окна закрывать не стали. «Надумаешь на доске поучиться? Приезжай!» — сказал Сада, когда впереди показалась Сету Найкай. «Свободная комната имеется, так что остановиться есть где». «Спасибо», — сказал я. «Как-нибудь приеду. Не знаю, правда, когда». «Дела?» «Да, надо закончить кое-что». «У меня тоже дела», — сказал Сада. «Хотя так, ничего особенного, хвастаться не буду». Мы опять надолго замолчали. Сада думал о своих проблемах, я о своих. Положив левую руку на руль, он сосредоточенно смотрел вперед. Курил, в отличие от брата, не гнал. Выставив правый локоть в окно, ехал, не напрягаясь, в медленном ряду, не превышая скорость. Перестраивался на обгон только, если машина впереди ехала совсем медленно. С озабоченным видом прибавлял газ и сразу возвращался в свой ряд. — А вы давно серфингом занимаетесь, Сада-сан? «Прилично!» И снова молчание. Я уж и забыл о своем вопросе, как он вдруг заговорил. «Начал в школе, в старших классах. Так, для развлечения. А серьезно лет шесть. Работал в Токио в крупном рекламном агентстве. Потом надоело. Все бросил и вернулся сюда. Увлекся серфингом. Свои деньги, кое-какие были, накопил». У родителей занял и открыл магазин для серфингистов. Сам себе хозяин. Делаю помаленьку, что хочу. — Вам насекоку захотелось вернуться? — И такое было, — признался Сада. — Как-то неспокойно, когда живешь у моря, а гор нет. Всякий человек привязан к тому месту, где родился. В какой-то степени, конечно. — Как думаешь, как чувствуешь? Все это связано с рельефом, температурой, направлением ветра. Ты где родился? В Токио, в Накана. В Накана обратно хочешь? Я покачал головой. Нет. Почему? А зачем? Чего мне там делать? Вот тогда... Наверное, у меня нет такой связи с рельефом и направлением ветра. Ага. сказал Сада. И мы опять замолчали. Саду молчание совсем не беспокоило. Меня, в общем, тоже. Отключив все мысли, я рассеянно слушал музыку. Сада, не отрываясь, смотрел на дорогу. Скоростное шоссе кончилось. Мы повернули на север и въехали в Токомацу.